Глава третья. Через несколько минут я добрался до остатков кузни, внутри которой теперь не осталось ни одного трупа. Так что я беспрепятственно зашел под навес. В стороне от печи в деревянном ящике была навалена груда всякого хлама, поломанные инструменты, куски железа, гнутые гвозди. В общем, ничего интересного на первый взгляд не было. Но меня привлекли металлические слитки, находящиеся почти в самом низу этого хлама. Если бы не наблюдательность, я бы их и не заметил. Но сейчас они выделялись своим цветом. Если вся груда была почти однообразного серого цвета, то слитки выделялись выбивающимися из этого металлическим отливом, заметным даже сквозь наваленное сверху барахло. Сначала я хотел просто перевернуть короб, рассыпав его содержимое. Но, как оказалось, силы у меня пока маловато. Так что, немного покряхтев, я отказался от этой идеи. Но, как говорится, ломать не строить. Всего пара минут, и я разнес в щепки боковую стенку короба. После чего оттуда посыпался всякий хлам. Раскидав ненужные, я, наконец, добрался до заинтересовавших меня слитков. Как оказалось, не зря. «Слиток призрачной стали» проинформировала меня система после того, как я пожелал получить информацию о находке. Всего таких слитков было три. Позже поищу на форуме информацию, что с ними можно сделать, а пока я положил их в инвентарь. Больше ничего интересного в кузне не нашлось. Вот и не знаю даже, стоило ли так рисковать всего лишь ради этого. В следующий раз… Да опять полезу, чего уж там. «Кстати, есть тут в округе еще что-нибудь интересное?» Телепортнувшись на крышу навеса, я осмотрелся. Но кроме немного приблизившейся громадины замка, вокруг не было видно больше ни одного уцелевшего строения. «Ладно, пойду пока первым делом там все проверю. А потом уж можно будет и по округе пробежаться». Спустившись с навеса тем же волшебным способом, что и забрался я направился вперед, не забывая по дороге уничтожать небольшие кучки мертвецов. Опыт никогда не будет лишним. И вот, наконец, я добрался до замка. Почти. Между им и мной оставалось всего пару сотен метров голой степи. И все бы ничего, но земля была просто усеяна трупами. Мертвые тела были повсюду. И чем ближе к мосту, перекинутому через окружающий замок ров, тем больше их было. А у самых распахнутых ворот за мостом они лежали в несколько слоев, создавая перегораживающую вход в замок баррикаду. «Это ж сколько здесь опыта!» – задумчиво пробормотал я, оглядывая открывшуюся картину. «Жаль, что не для меня. Соваться на усеянное мертвецами поле боя я не собирался. Эх, будь у меня защита от призраков и оружия, что способно их убивать». Я бы здесь наверняка поднял не один уровень. Но чего нет, того нет. Печально вздохнув, я отвернулся и пошел в сторону, обходя замок по кругу. Может, мне удастся подобраться к стенам замка с другой стороны? Чем дальше я отходил от ворот, тем меньше тел лежало под стенами замка, как я и предполагал. На обратной стороне их было совсем мало. В сравнении с тем, что творилось у моста, конечно. А так, мне все же пришлось изрядно повозиться, расчищая себе путь к рву. Радовала только все более возрастающая цифра полученного опыта. Добравшись до воды, я прикончил несколько ближайших ко мне плавающих в ней тел, что ожили при моем появлении, и взглянул на другую сторону рва. Напротив меня, прямо из воды, вырастали каменные стены замка, высотой где-то с десяток метров, сложенные скорее всего из обтесанных камней. Так как, в отличие от стандартных кирпичей, здесь все прямоугольные блоки были разного размера. Поверху стены шли зубцы, за которыми, наверное, укрывались отстрел воины во время боя. Ну или еще с какой целью их сооружали. Я не особо силен в фортификации. Через каждые несколько десятков метров из стены вырастали круглые башенки, возвышавшиеся еще на пару метров. За стенами виднелось два здания еще большей высоты. Наверняка мне надо в одно из них. Вот только как туда добраться? До вершины стены я отсюда телепортом не дотянусь, и даже если подплыву к ней, боюсь, она может оказаться слишком высока для меня. А мне ведь даже и подпрыгнуть из воды не получится. Сейчас бы лодку, только где же ее взять? Сбегать, навес разобрать, до да плотик соорудить? Многовато мне придется бегать с бревнышками. Наверное, все же придется лезть в воду и выяснять, дотянусь ли я снизу до вершины стены телепортом. Лезть в воду не хотелось. И даже не потому, что промокну, а потому, что на дне рва я мог видеть туманные фигуры утопленников. Вот есть у меня предчувствие, что стоит только оказаться в воде, как они тут же учуют сунувшегося в их владения живого. А стоит мне хоть ненадолго отключиться во время плавания, Я уж точно не смогу выбраться из воды живым. Рискнуть или все же лучше пока покинуть локацию и вернуться сюда более подготовленным. Жаль потерянного времени, да и как я смогу подготовиться, если только вместо улучшения рецепта весь опыт пущу на эти улучшения. Этого тоже не хотелось. Так и предавался я тяжким думкам, продолжая между делом расчищать маршрут будущего заплыва, уничтожая все плавающие в воде трупы. Когда подготовка была завершена и я уже было собрался лезть в воду, готовый в любой момент телепортнуться из нее на берег. Мне в голову пришла одна идея. Ров был глубок только посередине. По краям же до дна было всего-то с метр. Так что можно попробовать вырастить каменную клеть. Надеюсь, вода не станет помехой заклинанию. Круг шипов не подвел. И после применения навыка, Из-под воды вырвались быстро тянущиеся вверх каменные столбы. За несколько секунд сформировавшие ощетинившуюся острыми шипами каменную клеть, возникшую напротив меня у самой стены замка. А теперь, аккуратно, стараясь не налететь на свои собственные колючки, телепорт. Обернувшись туманной дымкой, я скользнул вперед, замедляясь только у самого места назначения что дало мне время подыскать наиболее удачное положение на вершине клети. Материализовавшись, я пару секунд балансировал на каменных прутьях подо мной, но, к счастью, обошлось без падения в воду. Как и подозревал, утопленники, стоило мне только оказаться рядом, тут же почуяли живое существо, и из их тел вырвались призраки, которых я уничтожил, стоило только их головам появиться из-под воды. Тут всего-то было три мертвеца так что никаких проблем это не составило. Основная масса покойников сгрудилась ближе к середине рва, и они не смогли меня ощутить. Зомбаки, на которых я даже не стал тратить силы, бормотали где-то внизу, строя коварные планы, а я, стоя на вершине клети, подождал отката телепорта и полного восстановления маны. Неизвестно, что меня ждет на вершине стены. Как только приготовился, слегка присел и силой оттолкнувшись от опоры под ногами, прыжком взлетел вверх, где, замерев в самой высокой точке полета, применил телепорт, отправляя себя на край возвышавшейся надо мной стены. Стоило мне только там появиться, как пять истыканных стрелами трупов зашевелились, обращая на меня свой мертвый взор. А вырвавшиеся из их тел призраки ринулись ко мне, окружая и стремясь отправить беспамятство своими воплями. Вот только я не дал им это сделать, и в два залпа каменного града развеял всех призраков и пару самых резвых покойников, первыми вскочивших на ноги. Верная дубина, даже без всяких приемов, с легкостью размозжила голову с рычанием кинувшегося на меня мертвеца, а щит, врезавшийся в тело злобного зомбака, налетевшего с другой стороны, отбросил его назад, повалив на пол вместе с последним нападавшим. Не давая им времени подняться, я прыгнул к упавшим телам и силой опустил щит сияющими шипами вниз, разом перерубая два тела, после чего расколол черепа, ползающих под ногами покойников. После этого на коротком участке стены от одной башенки до другой я остался один. В сами башни вели узкие проемы, сейчас закрытые. Выглянув со стены вниз, я решил не пробовать двери на прочность, так как спускаться вниз явно не стоило. Территория замка была плотно усеяна трупами. Впрочем, вниз мне не надо. Я уверен, что моя конечная цель где-то в одном из двух высоких зданий, что стояли внутри кольца стен. Решив осмотреться, я телепортнулся на вершину ближайшей башенки. Небольшая площадка с ведущим куда-то вниз темным провалом по ее центру была огорожена невысоким каменным парапетом и несколькими зубцами, подобными тем, что и на стене. Также каменным был и пол, с которого сейчас поднимались три трупа, вслед за вырвавшимися вперед призраками. Каменный град рассеял призраков, а дубина подарила окончательную смерть парочке оживших мертвецов. Последний же после моего пинка в живот отлетел к краю площадки и, кувыркнувшись через парапет, отправился в ров, породив всплеск далеко внизу. Интересно, плавать он умеет? Хотя плевать мне на это. Даже не став выглядывать наружу, я сосредоточил все внимание на внутренней территории замка. Тут было только три здания. Два высоких, выше даже стен замка с одной стороны от меня, и одно самое маленькое напротив них, у противоположной стены. «Отправлюсь, пожалуй, сначала к высоким зданиям», — решил я. «Оставлю низенькое строение напоследок, если ничего не найду в громадинах». Добираться, естественно, пришлось по стенам. Здесь покойников было не так уж много, в отличие от площади внизу. Выкашивая каменным градом привидений и раскалывая дубиной черепа покойников, я потихоньку двигался вперед, изредка останавливаясь, ожидая полного восстановления маны. Лучше тут всегда быть во всеоружии, неизвестно, какие пакости могут встретиться на пути. Но, вопреки ожиданиям, время в пути прошло скучно и однообразно. Телепортнуться, развеять призраков, расколоть черепа, телепортнуться, развеять, расколоть. Так потихоньку я и добрался до цели своего короткого путешествия. Прямо напротив меня находилось одно из зданий. В стене, приглашая заглянуть вовнутрь, вырисовывался узкий провал больницы. Ширины ее было недостаточно, чтобы человек, подобный мне комплекции мог туда протиснуться. Но мне этого и не надо мне бы только заглянуть внутрь одним глазком так как отсюда я не мог ничего толком разглядеть даже с помощью наблюдательности мешали слишком толстые стены проблема была только в том что здание как и бойница было далековато от меня теоретически конечно добраться можно если прыгнуть со стены в сторону здания затем телепортом преодолеть разделявшие нас расстояние вот только решиться на это было непросто Мало того, что придется прыгать с огромной высоты, так еще и внизу вся земля усеяна трупами. Стоит мне хоть немного ошибиться, как я рухну на камни и, если даже не погибну при падении, буду разорван голодными зомбаками. Но другого пути не было. Спускаться для меня – верная смерть среди полчищ покойников. Но даже удачно доберись я до бойницы, возникнет новая проблема – возвращение назад. Ладно. Отложу ее на потом. Есть мысли на этот счет. А пока...» Несколько раз глубоко вздохнув, я приготовился к прыжку. Все же, несмотря на то, что я знал о своем бессмертии, было страшновато. Подойдя к краю башенки, что была почти вровень с бойницей, я забрался на каменный парапет и встал на самом краю. Из-под моих ног с легким шорохом осыпалось несколько камешков, ударяясь о землю далеко внизу проследив их путь я отвел глаза от провала подо мной и присев силой оттолкнулся от распавшегося от такого грубого обращения каменного парапета и взмыл в воздух в высоком прыжке надеясь на то что глазомер меня не подвел и я сумею достичь бойницы секунду я парил в воздухе приближаясь к своей цели а в тот момент когда гравитация потянула меня вниз применил телепорт все же разрушившийся парапет сыграл свою роль И мой прыжок вышел несколько короче задуманного. В результате, после телепорта, я вместо того, чтобы зависнуть в воздухе, крепко держась за бойницу, сумел дотянуться до нее только пальцами одной руки. Сила инерции, которая никуда не делась после перемещения, впечатала меня в стену, чуть не вырвав ненадежную опору из моих пальцев, но я сумел удержаться и повис на гладкой вертикальной стене, пытаясь нащупать ногами опору. Цепляясь носками обуви за малейшие трещины в стене, я замер в шатком равновесии, грозящем в любое мгновение оборваться моим падением. Медленно подняв вторую руку и вцепившись ей в край бойницы, я наконец смог облегченно выдохнуть. У меня получилось. Стоило ли оно того? Подтянувшись, я заглянул внутрь здания. Огромный зал внизу был почти пуст. От огромных, запертых, резных, похоже, что деревянных дверей по центру помещения шла дорожка, наверное, ковровая. Своим зрением я мог только видеть призрачный серый туман, из которого состояло все вокруг меня. Вдоль этого пути по бокам стояли металлические рыцарские доспехи, вроде пустые, но, зная природу этого места, наверняка они забегают как живые, стоит мне только оказаться внизу. Дорожка достигала возвышения в конце зала, и, взобравшись по ступеням, заканчивалась у подножия здоровенного трона, на котором сидел, кажущийся маленьким на фоне этого предмета мебели, покойник. То, что это не единственный чудом здесь выживший, было понятно потому, что человек был пришпилен к креслу, то ли мечом, то ли еще чем-то подобным колюще-режущим орудием преступления. Из груди мертвого короля торчала только рукоять убившего его оружия. То, что это король, я понял не только потому, что он сидел на троне, но и по короне на его голове. Опять корона. Ох, чую я недобрая. А идти внутрь придется. Позади трона, у самой стены виднелся мерцающий овал очередного портала. Внимательно оглядев поле будущей битвы, я не заметил больше никаких потенциальных противников. Только доспехи рыцарей и покойник на троне. Что ж, для начала посмотрю, как ребята отреагируют на магию. И я создал прямо под собой у стены огромного зала каменную клеть. Проламывая плиты пола, вверх взметнулись колонны, сплетаясь между собой стремительно растущими от них ощетинившимися шипами прутьями. Тихий хруст камней, сопровождавший этот процесс, затих, и вновь воцарилась мертвая тишина. Никакой реакции. Придется спускаться самому. На всякий случай я провисел снаружи 15 минут, дожидаясь отката круга шипов. Было скучновато, но кроме этого никаких особых проблем не возникло. Благодаря изрядно возросшей силе, я теперь с легкостью мог проворачивать подобные фокусы, вися высоко над землей, и держась за камни только пальцами рук, почти без опоры ногами. Как только заклинание откатилось, я тут же телепортнулся вниз, туманной струйкой просачиваясь сквозь узкую бойницу прямо в центр сформированной раньше каменной клети. Приготовившись пульнуть в сторону угрозы веер каменных снарядов, на всякий случай достав дубину и прикрывшись щитом, я замер на месте, настороженно глядя на железную фигуру ближайшего камня рыцаря. «Что-то он не торопится», — подумал я через несколько секунд. В зале по-прежнему было тихо. Туманом скользнув за пределы клети, я медленно подошел к железному истукану, все так же оставаясь на стороже. Заглянув внутрь открытого забрала, ничего там не увидел. Пусто. Похоже, это всего лишь декоративные доспехи. А значит, меня тут ждет лишь один враг — мертвый король. Год вот не верил я, что все обойдется совсем без всяких жаждущих моей крови злодеев. Жаль, доспехи не игровые, ни с собой их не взять, ни характеристик просмотреть. Да и размер неизвестно, подойдет ли, в отличие от игровых вещей, которые всегда становились нужного размера. Придется обходиться той защитой, что есть. Воздушная твердь от перстня я потерял возле кузни, и теперь она будет доступна только через несколько часов но вот каменная кожа была как новенькая. А вообще, попробую обойтись без того, чтобы подставляться под удары. Я вспомнил свой бой с лютоволком, когда я сначала чуть не погиб, но потом легко выиграл за счет того, что обрушил на противника все свои силы единым порывом. Пришло время вновь применить все имеющиеся у меня навыки. Думал я, глядя на мертвого короля. Собравшись, я сначала неторопливо, а потом, все убыстряя бег, помчался к трону. Вот будет смешно, если на троне окажется безобидный труп. Только я об этом подумал, как мертвые глаза короля резко открылись, вперившись в меня бельмами неживых глаз. Его руки опустились на подлокотники трона и, крутанувшись на месте, он освободился от пришпилившего его к трону оружия, сломавшегося со звонким звуком. Не обращая внимания на торчавшую из груди напротив сердца рукоять, покойник начал вставать с трона. Замедляющая заморозка пустила по трупу ледяные узоры, но он продолжал двигаться, с хрустом кроша, выросший на нем лед. Вкладывая почти всю манну для уменьшения отката, я почти мгновенно дал три залпа каменного града, нацеленные в голову мертвяка. Череп покойника разлетелся кровавыми брызгами, оросив спинку трона жижей и кусочками костей, а свалившаяся корона, зазвенев, отлетела куда-то в сторону. Из обрубки шеи рванул фонтан крови, но вместо того, чтобы забрызгать все вокруг, красная жидкость начала собираться в шар, постепенно приобретающий очертания черепа, на которой начала нарастать кровавая плоть да он прямо на глазах выращивает себе новую голову. Не знаю, запомнил ли мертвец мое положение, или потеря головы совсем не испортила его зрение, но вытянув руку, он направил ее точно на меня. В ладони вспух темно-зеленый с желтоватыми прожилками шар, тут же сорвавшийся в мою сторону. Телепорт, и я, избежав атаки, оказываюсь рядом с троном. Оглушающий удар обрушился на кровавый череп, «Надеюсь, сработает, и тварь теперь немного замедлится». Крошитель черепов с хлюпаньем врезался в темечко, вновь разбрызгивая голову врага. После этого рубанул по телу шипами щита. «Если не помогает обезглавливание, то, может, сработает располовинивание тела?» С хрустом проломив кости, щит глубоко вошел в плоть, вновь прикалывая короля к спинке трона своими шипами. Тем не менее, это не остановило покойника. Схватившись одной рукой за край щита, он резко его толкнул, выворачивая шипы из трона. Над ладонью второй руки начал вновь формироваться гнойно-зеленый шар. Со всего маха, опустив дубину на кисть, я прервал заклинание, раздробив кости руки, что тут же стали обволакиваться натекающей из тела пленкой крови. На глазах восстанавливающий поврежденную конечность. «Черт, здесь не дубина нужна, а здоровый топор!» чтобы покромсать этого живучего ублюдка на части. Покойник вновь толкнул щит рукой, с хрустом выламывая из трона вонзившиеся шипы. И это несмотря на то, что я давил со всех сил, стараясь удержать его на месте. Еще секунда, и он освободится, и тогда… В общем, все плохо. Закинув дубину в инвентарь, я схватился за рукоять, торчащую из груди мертвого короля, В надежде, что это окажется бритвенно-острый меч, что поможет мне разделать мертвую тушу. Пусть оружие и не целое, но мне нужно хотя бы немного острой кромки. Потянув рукоять на себя, я с влажным чавканьем извлек из покойника короткий остаток клинка. И замахнулся, собираясь рубануть им по руке, что выкорчевывало из трона мой щит. Но вдруг мертвец разинул пасть окровавленной черепушки, что уже успела вырасти из его шеи, и раздался громкий вопль, звоном отдавшийся в моих ушах. Но крик тут же сменился бульканьем, заглушенный потоком хлынувшей изо рта крови. Кровь текла отовсюду. Изо рта, провала носа, глазниц, даже из мельчайших пор кожи на теле сочилась темно-бордовая жидкость. Через несколько секунд все было кончено. На полу у подножия трона разлилась огромная лужа крови, а передо мной сидел скелет, местами обтянутый из сохшей кожей, с разинутым в безмолвном крике ртом. На несколько секунд в зале вновь воцарилась мертвая тишина, но внезапно откуда-то сверху я услышал металлический ляск. Вот так и знал. Наверняка этот доспехи зашевелились. Я вызвал инвентарь и бросил в него обломок оружия. Надеясь, что это игровой предмет. Выяснять было некогда. К счастью, я оказался прав, и добыча очутилась в моем хранилище, а вместо него я выхватил свою дубину и резко обернулся. Все это заняло лишь долю секунды, но обернувшись, я ничего не заметил. Все доспехи так и стояли на своих местах, и царила почти абсолютная тишина. Лишь только доносилось легкое шипение от закрытых дверей, ведущих в этот зал. По всей видимости, это был предназначенный мне снаряд, влетевший в них и потихоньку разъедающий дерево. Расслабившись, я собрался уже было посмотреть, что за предмет мне достался от короля, но вдруг тишина была нарушена еще одним резким металлическим звуком. На этот раз я заметил. На пол упала петля, не удержавшаяся на стремительно гниющих дверях. Я с тревогой наблюдал за разрушающимся деревом. Кто знает, что находится за ними? Вернее, знать-то я знал. Сквозь тонкую преграду виднелись закованные в броню тела рыцарей. Но вот как они отреагируют на творящийся в их владениях бардак? Буду надеяться, что так и продолжат неподвижно лежать до тех пор, пока я их не потревожу. Но на всякий случай я все же поискал пути отхода, если вдруг это понадобится. Прежде всего, узкие бойницы, сквозь которые я сюда проник. А куда ведет портал, что находится за троном? Выход из локации владения мертвых. Выйти. Неужели я прошел? Тогда сломанное оружие, что находится у меня в инвентаре, это... Я открыл хранилище и вгляделся в находку, желая получить информацию о предмете. Редкий ингредиент – осколок проклятого оружия. Придает создаваемому предмету дополнительные свойства. Да, это именно то, зачем я сюда пришел. Оставалось решить, выходить из локации или нет. Все же замок оставался почти не исследован. Наверняка во втором здании может найти что-нибудь интересное. Да и по округе можно пробежаться, поискать еще что-нибудь полезное, заодно набирая опыт за счет мертвяков. Мои размышления прервал грохот, рухнувшей на пол двери, которая все же не выдержала воздействия гнилостного заклинания. Может, все обойдется? Но нет. Если какая пакость может случиться, то она обязательно и произойдет. Упавшая дверь сначала дрогнула, затем раздался удар, и из-под отлетевших в сторону врат начали подниматься железные фигуры. Королевский гвардеец, уровень 92 Навыки. Нерушимая броня, выпад, натиск. Десяток новых противников, встав на ноги, со скрежетом повернули в мою сторону свои погнутые шлемы с опущенными забралами и что-то для себя решив, неторопливо зашагали в мою сторону, лязгом обнажая здоровенные мечи. Вот черт! Круг шипов с хрустом вырос из каменного пола прямо в центре дверного проема, перегораживая проход. Железные воины рубанули мечами с каждым ударом рассекая прутья каменной клети. Всего несколько секунд спустя половина решетки была разрушена, и они вошли внутрь каменного круга, неотвратимо надвигаясь на меня. Подбежав ближе, я применил каменный град, обрушивая шквал каменных снарядов, на забрало ближайшего противника. Но они лишь разлетались в пыль, столкнувшись с броней, нисколько не поколебав продолжавшего невозмутимо орудовать мечом железного истукана. В несколько движений, разломав стену клетки, запакованный в железо воин шагнул ко мне, обеими руками поднимая меч над головой. Телепорт перенес меня к противнику, материализовав чуть сбоку от него с уже занесенной, готовой к удару дубиной, что сразу обрушилось вниз на помятый шлем. Раздался звон, и враг слегка покачнулся, но это не помешало ему развернуться в мою сторону и обрушить на меня град ударов. Лезвие меча гудело, разрезая воздух, а каждое попадание в щит оставляло на нем насыщенно синие следы, в глубине которых виднелись белые нити узоров, подобных тем, что появляются в крошащемся стекле. Через десяток ударов натиск ослаб, но к этому времени до меня добрался еще один железный человек и резко выбросил руку с мечом вперед. Лезвие глубоко вошло в щит, пустив вокруг себя паутину трещин и оттолкнув меня назад. Пропахав подошвами пару десятков сантиметров каменного пола, я принял решение по последнему вопросу. А именно, что мне делать дальше? «Да ну вас нахер!» И, развернувшись, помчался к порталу. Следом за мной, казалось, сотрясая землю ногами и порождая звонкий лязг, неслась армия железяк, но куда им до меня? Пока они пробежали только половину зала, я уже был у портала. Оглянувшись напоследок, я выдохнул об упущенных возможностях и уже собрался активировать выйти, когда взгляд мой упал на упавшую во время боя с головы короля корону. Сама корона была призрачно серой, как и все вокруг, но вот камни в ней светились мягким светом, привлекая мое внимание. Наклонившись, я схватил символ правления недавнего покойничка и попытался поместить корону в инвентарь, но ничего не вышло. Чертыхнувшись, я бросил в хранилище дубину и схватил один из камней, пытаясь выломать его из оправы. Он зашатался, но продолжал сопротивляться моим усилиям, не выходя из гнезда. Надо было разогнуть все зубчики, прижимавшие его к короне, но времени на это уже не оставалось. Грохочущий топот был уже близко. «Да чтоб вас всех!» Избавившись от щита, я припустил прочь от спасательного зеркала портала, терзая на бегу камень в попытках безвозвратно поломать находившуюся в моих руках историческую реликвию. Но совесть меня не мучила, приглушаемая жадностью и страхом. Железяки, будто что-то сообразив, начали, объединив усилия совместно гонять меня по всему залу, так и норовя пронзить меня в выпаде или нашинковать на кусочки гудящими, почти как у джедаев мечами. Но я резвым зайцем, скача между ними, продолжал терзать корону. Выломав первый камень, я убедился, что мои надежды были не напрасны, и он занял свое место в инвентаре. Вскоре к нему присоединился и второй, а вот третий, что был в центре короны, никак не поддавался, пока я, на секунду остановившись, не расплющил обод короны своей дубиной. Я чуть не лишился головы, отпрыгнув от прогудевшего совсем рядом меча в последний момент. Но зато после этого дело пошло веселее, и вскоре третий камень оказался у меня, и я отбросил в сторону ставшие бесполезными остатки короны. Затем короткая пробежка, прыжок над мечом, уклонение, телепорт, и я, оказавшись рядом с порталом, мысленно жму «выйти».